Девушка затолкала недоеденный хлеб в карман и встала, держа в руках пустую миску. У меня сейчас нет других обязанностей, Седрик. Подожди, я только уберу миску и ложку. То есть я только что ослышался? Ты не обещал заняться тем серебряным? Кто-то должен перевязать ему хвост и попытаться установить с ним связь. Грэфт говорил как начальник, напоминающий о не сделанной работе. Тимара повернулась к нему, встала лицом к лицу и чётко проговорила: "Я сделаю то, что обещала, когда сосадить нужным грифтом. Тебя никто не назначал командовать ни мной, ни драконами, и я не слышала, чтобы ты вызвался заниматься лишним драконом". Это сделал Тац. Она просто хотела осадить грифта и слишком поздно поняла, что снова столкнул грифта и Таца. Тац встал и повил плечами, словно разминая их. Может он действительно всего лишь засиделся, но Тимари показалось, что он готовится к бою. Верно, я вызвалса. Сильвия, если понадобится помочь с Востом, скажи мне. Рабскаль, было бы хорошо, если бы ты нашёл ему рыбу или ещё какой еды. Я пойду поздороваюсь со своей зелёной, а потом посмотрю, что можно сделать до медного. Тимара, ты иди с Седриком. Сейчас мы управимся и без тебя. Тимара заметила, что взгляд Седрика метнулся от Грефта к Тацу и обратно, и поняла, что он ищет, кто тут главный, кто тут за всё отвечает, и за неё в том числе, а она разозлилась на обоих. Спасибо, Тацу. Я сделаю, что обещала. Мне не нужна помощь и разрешение тоже не нужно. По выражению его лица она поняла, что слова прозвучали реже, чем ей того хотелось бы. Она намеревалась только заявить, что никто не отвечает за неё, кроме неё самой. Самодовольный вид Грефта окончательно все испортил. Тимара стиснула зубы. Меньше чем за два дня ее легкая влюбленность в Грефта превратилась в резкую неприязнь. Она знала, что он из-под тяжка вертит ими как хочет, но, похоже, не смогла избегнуть его ловушек. Теперь все будут думать, что она против Татса, а на самом деле-то наоборот. По крайней мере, она не хотела с ним ссориться. Джерд смотрела в землю, но Тимара знала, что она улыбается». Тац неловко отвернулся от Тимары, и ей ничего не оставалось, как уйти с Седриком, которому тоже стало не по себе. — Я не хотел доставлять тебе неприятности, — извинился он. — Ты не доставил, — отрезала она. Чуть погодя девушка перевела дыхание и покачала головой. — Извини, нехорошо получилось. — Ты ни при чем, честно. Все дело в Грефте и иногда в Тацте. Грефт... Хочет быть вожаком драконьих хранителей. Ведет себя, как будто он и есть вожак, и надеется, что все подстроятся. Самое противное, что некоторые так и делают. Но ведь у нас нет главного. Каждый просто делает то, что считает нужным. Однако Грефт умеет поссорить тех, кто ему не подчиняется. Таких, как Тац и я... — Понятно. Седрик кивнул, словно и вправду понял. — Обычно мы с Тацем не спорим, — продолжала Тимара. Потом является Грэфт, а ему как будто в радость устроить скляку, истравливать людей, заставлять их плясать под его дудку. Иногда кажется, что если он не может заставить нас подчиниться ему, то старается нас унизить посильней. Сначала он мне понравился, но сейчас он ведёт себя так, как будто не выносит, что у меня есть друзья. Как будто это принижает его. Он всё время пытается вбить клин между мной и Татсом. Ну почему некоторые люди так поступают с нами? Тимара не ожидала от Седрика ответа, но он задумался, как будто у него спросили о чём-то важном. Наконец, он ответил: "Может быть, потому что мы позволяем им это?" Седрику казалось, что его крепко стукнули по затылку, причём дважды. Первым ударом был тот необыкновенный юноша, тот, что оспаривал его право просить Тимару переводить. Седрик никогда не видел людей подобных ему, тем более без покрывала и капюшона. Большинство местных жителей, так сильно отмеченных дождевыми чешубами, ходили с закрытыми лицами. Но не Грефт. Что это, пренебрежение и вызов обычаям или в такой далёкий от поселений местном было уже всё равно, кто что подумает. В лице юноши проглядывало что-то от рептилии, и это каким-то образом лишь придавало ему силы. Голубые глаза под изящными чешуйками бровей, сверкающие, как полированный лазурит, Суровые, почти скульптурные черты лица Седрик никогда не встречал человека, который был бы так похож на зверя. Он чуял его запах, как будто Грефт, утверждая свою власть, источал мускус. Даже в голосе его было нечто нечеловеческое, подобное пению и тетивы. Чешуя этого юноши отталкивала Седрика, голос привлекал. Неудивительно, что девушку так волновало его присутствие. Оно бы всякого волновало. Даже Геста. Этот юноша и Гест сцепились бы, как рогатые олени, бьющиеся за территорию. И вот когда Седрик об этом подумал, девушка задала свой вопрос. Осознание пронзило разум. Гесту не нравилась дружба Седрика с Элис. Гест не хотел, чтобы он разговаривал с ней и вообще думал об этой женщине. Она была подарком другу, частью прошлого. Седрик отдал её жесту, когда предложил там ужениться на ней, чтобы успокоить родителей, и не любил об этом вспоминать. Он отбросил прочь мысль о других приятелях, которыми пренебрёг ради жеста, и даже о том, что отстранился от собственного отца. Поступив на службу к Гесту, он не стал ни пробиваться сам, ни помогать отцу. Седрик попытался сосредоточиться на предстоящем деле. Он глянул на возмущённую девочку, шедшую рядом, ещё раз извини что усложнил тебе жизнь. Она удивленно фыркнула. «Ты ни при чем. Причина в том, что я такая, какая есть. А когда я подписала договор, моя жизнь усложнилась. Вот и все. Она кашлянула и явно попыталась сменить тему. Почему Элис поднялась так рано? Наверное, это нетерпение. Думаю, она не хочет терять время попусту, ведь мы уже скоро отправляемся в путь». Это была неправда. Седрик сам разбудил Элис и предложил ей попробовать поговорить с драконом до того, как они тронутся в путь. Элис охотно согласилась и уже через несколько минут была полностью одета. Седрик надеялся, что ещё до отбытия драконов они оба получат то, что им нужно. Надежда несколько поблёкла, но это был последний шанс. Если же утренний разговор окажется таким же не особо успешным, как вчерашний, думал Седрик, То, возможно, получится убедить Эли состаться в казарме на несколько дней и узнать больше, изучая руины. Если ему повезёт, то у них ещё найдётся возможность связаться с капитаном Трэллом и вернуться домой на совершенном. Может быть, вскоре она поймёт, что времени у неё более чем достаточно, драконы ей ещё успеют прискучить. Я подозреваю, что нам предстоит странствовать куда дольше, чем нам сказали. Д едвалик Кто-нибудь на самом деле знает, куда мы идём? А тех, кто не идёт с нами, это не волнует. Главное, что мы забираем драконов с собой, предположила Тимара. Она права, подумал Седрик, хоть жестуки слова и звучал цинично. Он попытался вернуть разговор к прежней теме, но не придумал ничего лучше, чем спросить на примек: "Так вдобавок к синему дракону, ты будешь заботиться о Серебрином?" "Да, я обещала", признала Тимара. Похоже, она уже сожалела об этом. Тац сказал, что дракон ранен, у него что-то с хвостом. Я ещё не смотрела, но у него вроде бы там рана с воспалением. Вообще драконам не вредит едкая вода с Дешьней реки. Ну, так же, как она нипочём водяным птицам и рыбам, пока шкура цела, всё хорошо. Но вода разъедает любую царапину. Так что рану нужно промыть, хорошенько перевязать, и проследить, чтобы дракон не намочил хвост, если придётся идти вброд. А я думаю, что придётся. Элис и синий дракон шли вдоль берега. Рядом с драконом она казалась крошечной. Тимара ускорила шаг, и Седрик понял, что она тоже увидела их. Он нарочно пошёл медленнее, оказавшись у неё за спиной. То, что он должен был ей сказать, не предназначалось для ушей Элис. Я всегда интересовался животными и целительством, особенно драконами. Вероятно, я могу быть полезен, если надо помочь бедной твари. Симара удивлённо посмотрела на него. Ты? Её тон больно ужалил его самолюбие. Ну почему бы и нет? Я только, ну ты ведь даже не понимаешь, их, когда они разговаривают, и ты, ну, привередливый, чистенький, я хотел сказать. Не могу представить, чтоб ты стал возиться с грязным драконом. у которого воспалённая рана на хвосте. Седрик изобразил улыбку. Мы с тобой совсем недавно познакомились, Тимара. На самом деле, я совсем не такой, каким кажусь на первый взгляд. В кое-веки он сказал ей чистую правду. Ну, наверное, если хочешь помочь, помогай. Сначала я буду переводить, пока Элис разговаривает с небоземницей. Это будет недолго, потому что скоро драконом принесут еду. А я знаю, что небоземница захочет съесть столько же, сколько другие. Но когда они поедят, я хочу посмотреть серебряного». «Отлично. Я только захвачу свои вещи и пойду с тобой». «Вещи?» Я прихватил с собой в путешествие кое-какие простые лекарские средства. Бинты и корпия, острые ножи, если понадобится, спирт для очистки ран». и для сохранения образцов. Если немножко повезёт, он сможет набрать драконьей чешуи. Седрик ободряюще улыбнулся Тимаре. С драконами ничего не выходило. Алис понимала это, и ощущение провала угнетало её. Почему она всегда думала, что говорить с драконами будет легко? В мечтах стоило ей оказаться в дождевых чещёбах, Эти создания ощущали родство с ней и открывали ей сердце и память. Ну что ж, фантазии никогда не становится жизнью. Ты можешь разделить со мной какое-нибудь древнее воспоминание, спросила она у драконицы. Сказала она так от отчаяния. Что бы ни спрашивала у драконицы Элис, небозевница, как её называла хранительница, искусно увиливала от ответов. Сомневаюсь, «Ты лишь человек, я дракон. По всей вероятности, ты не сможешь даже отдаленно представить себе, что такое быть драконом, не говоря уже о том, чтобы понять мои воспоминания». Небоземница вновь разбила ее надежды и сделала это хорошо поставленным голосом, полным учтивости и доброты. В ее прекрасных глазах кружились водовороты цвета, когда она говорила «Избаля». и Элис всем сердцем желала породниться душой с этим созданием. Элис знала, что попадает под чары дракона. Она ощутила на себе эту безнадёжность безответного поклонения драконицы и не могла ничего сделать. Чем сильнее драконица оскорбляла её, чем чаще демонстрировала высокомерие, тем сильнее Элис желала завоевать её расположение. Не помогли даже знания, почерпнутые из древних свитков, Можно много читать о зависимости и всё же пасть её жертвой. Элис предприняла последнюю отчаянную попытку. Как ты думаешь, ты когда-нибудь ответишь мне хоть на один вопрос? Драконица молча смотрела на неё. Она не двигалась, но, казалось, приблизилась к Элис, и ту затопила приторная любовь к этому существу. Если бы только ей позволили служить этому дракону, это было бы счастье. Она правильно поступила, приехав в дождевые чащобы, и если не будет сопровождать драконицу, вся ее жизнь станет бессмысленной трагедией. Небозевница — ее судьба. Другие отношения не дадут ей полноты жизни, только эти. Внезапно, как падает брошенная кукла, Элис выпала в летний день. Они несут еду, — объявила драконица, и Элис ощутила, что та отпустила ее. Это были чары. Драконица играла с ней, а Элис не могла противостоять ей. Умом она понимала, что должна стыдиться, но отчаянное желание снова привлечь внимание небоземницы вытесняло стыд. Какое неприятное сходство с тем чувством, которое некогда вызывал в ней Гест. Воспоминание о невыносимом унижении, наконец, разрушило чары. Что-то внутри Элис окрепло, и она отвернулась от драконицы. Все её стремления всегда шли прахом. Взять хоть жизнь с гестом удачным, хоть её глупые мечтания о путешествии с драконами. Внезапно она решила, что пора домой. Поняла ли драконица, что потеряла обожательницу? Похоже, да. Потому что на полпути к куче падали небозевница вдруг остановилась и оглянулась. Элис смотрела в сторону. Нет, она больше не поддастся чарам, всё кончено. Похоже, мы опоздали. Она вздрогнула, услышав голос Седрика, и удивилась, что он пришёл в сопровождении хранительницы. Девушка смотрела на неё неодобрительно, или ей так показалось. Лицо хранительницы было так сильно отмечено чешубами, что о её чувствах можно было лишь догадываться. Небоземница голодна и решила пойти поесть. а не отвечать на вопросы. Это объяснение никому не требовалось. Элис посмотрела на девушку, подумала, что лучше бы ее здесь не было, и все же заговорила с трудом, как будто застрявший в горле комок заглушил все интонации. «Седрик, я поняла, что ты был прав. Брэшен, Трелл с женой были правы, и даже Гест». Я ничуть не продвинулась в разговоре с драконом. Ей нравится препятствовать мне. Осталась последняя, самая трудная. Я подвергла на собой их таким невзгодам, чтобы попасть сюда. По глупости подписала договор, и теперь не знаю, смогу ли я добыть хоть какие-нибудь настоящие сведения о драконах. Эта тварь, она она невыносима. Спокойно, с улыбкой, подсказала Тимара: "Точно". Отозвала Селис. и обнаружила, что улыбается в ответ. «Ну, наконец-то я знаю, что не одиноко!» Тимара склонила голову на бок и осторожно спросила. «То есть ты сдаешься и возвращаешься в удачный?» Элис не могла не заметить сложной смеси чувств, отразившихся на лице Седрика. Сильнейшим из них была надежда, но проскользнуло и беспокойство. Он заговорил, опередив ее. Я прекрасно понимаю, Элис, почему ты не хочешь ехать. Я мигом соберу наши вещи и выгружу их с баркаса Элвтрина. Ну, я пообещал Тимару, что помогу и с одним драконом, с тем раненым, серебряным, тихо добавила девушка. Элис перевела взгляд с Седрика на Тимару и обратно, пытаясь вникнуть в смысл его слов. Она никогда не замечала за ним любви к животным. Да, он немного разделял её научный интерес к драконам, Но я ни разу не приходилось видеть, чтобы он гладил собаку или разговаривал со своей лошадью. А тут он собирается помогать этой девушке лечить дракона, что-то за этим крылось. И Элис показалось, что она стоит на краю незнакомого и, вероятно, тёмного потока. Может быть, он заинтересовался девушкой, но она слишком юна и очень странно выглядит. Я пойду с вами, вырвалось у Элис. Может, только с Небозевницей так тяжело. Ты прав, Седрик, я не должна так легко сдаваться, особенно после того, как дала слово совету. Ну что, идём? Седрик смутился. Может, попозже? Не думаю, что стоит беспокоить его за едой. Почему? Это хорошая возможность, сказала хранительница. Пока он занят, мы можем осмотреть его раны. Ну, я слышал, что нельзя беспокоить животное, когда оно ест, возразил Седрик. Животное нельзя, согласилась Тимара. Но этот дракон, и хотя он выглядит тупым, кое-какое соображение у него есть. Если я собираюсь ухаживать за ним в пути, то чем скорее я что-нибудь о нём узнаю, тем лучше. "Когда идём", согласилась Элис. "Да", слабо отозвался Седрик. 6-й день месяца урожая, 6-й год Вольного союза торговцев. От Дитози, смотрительницы голубятни в Трехоге, Эреку, смотрителю Голубятни в Удачном. Копия договора между Советом Кассарика и капитаном живого корабля Смолиной Левтрина с приложением касательно Элискин Корон Финбок, знатока драконов из Удачного, с предложением, чтобы копия этого документа хранилась в архиве Совета для Элискин Корон Финбок. Детальный отчет о затраченных средствах будет позже. Эрек, как смотритель Голубятни Трихога, Я рада официально сообщить тебе, что та на редкость уродливая птица, что наелась собственного помета и обливала всю себя. Похоже, выздоровела. Опасность, что болезнь распространится по нашим стаям, миновала. Милость са да пребудет с нами. Детозе.